«Все кончено, ты убил его!» – произнесла тварь очень знакомым голосом. «Рорик, мать твою!» – выдохнул я. Рядом послышался другой шорох. Мужик, который недавно дрался с мутантом, вскочил на ноги и ошалелыми глазами выбежал из комнаты, что-то крича. Я удивился его живучести и хотел погнаться за ним, но почувствовал, что уже почти на пределе. Бегать за ним мне некогда. Срочно нужно выпить шмурдяка, фляга где-то потерялась в бою. «Шмурдяк есть?» – прорычал я, как орк-гопник. «Возьми!» Рорик протянул мне флягу, и я сделал несколько больших глотков. Стало легче, я вернулся в нормальное состояние и почувствовал легкую слабость, как после тренировки в зале. «Блин, ушел один урод. Ничего страшного, пусть расскажет, что ты убил красавчика. Его все боялись, и это принесет тебе некоторую славу». «Но мне не нужна слава, мне нужно оставаться в тени, я же изгой», – возразил я. Поздно. Такая бойня не останется незамеченной. К тому же нас видели рабочие этого заведения. Зашибись. Ладно, нужно найти деньги и сваливать отсюда, пока стража не пришла. И что с тобой случилось? Стража сюда вряд ли придет. Они не любят соваться в криминальные разборки и получают за это деньги этих самых бандюков. А со мной? Ну, я собирался тебе помочь, но споткнулся кучу свежих потрохов-мутантов. «Ага, и провалялся там несколько минут?» «Ну ладно, испугался я. Мне показалось, что мутанты живы, я стал от них отбиваться и еще больше погряз в этой куче. Мне показалось, что меня сожрали, и я вырубился». Опустив голову, рассказал Рорик. «Да уж, помощник из тебя, не ахти. Зато я знаю, где искать деньги. То есть догадываюсь, тут должен быть офис или личная комната красавчика». «Да ты просто капитан очевидность». «Да ну тебя!» – буркнул он и куда-то пошел. «Ты хоть кишки убери с себя!» – крикнул я ему вслед. Сам же я пошел в соседнее помещение, куда вел короб от промышленной мясорубки. Там этот короб выбрасывал перемолотый фарш в большой контейнер. Там он с чем-то смешивался и доставлялся уже на верхние этажи. Такая система обязательно должна работать от электричества, но я не нашел ни единого провода». Люди смотрели на меня с опаской, да и количество рабочих поубавилось. Но некоторые оставались на своих местах и даже что-то делали. Через несколько минут меня нашел Рорик. Он немного привел себя в порядок. Почистился от кишок и внутренностей, убрал с себя ошметки и куски шкур. Но все еще был измазан кровью, а в волосах остались несколько когтей. «Ты куда пошел без меня? Хочешь, чтоб тебя закололи вилами с криками «Мутант»?» «Ты знаешь, есть такое желание, я бы им даже помог», – ответил я с улыбкой. Рурик засмотрелся на выходящий из короба фарш и немного побледнел, несмотря на окровавленное лицо. «Они что, даже не очищают мясо от шкуры костей? Все вместе перемалывают», – удивился он. «Ну, как видишь, кажись, сюда даже кишки бросали, в которых ты валялся», – добавил я. Щеки Рурика раздулись, а из желудка донеслись булькающие звуки. Затем парень согнулся и открыл рот, высвобождая съеденный ужин. «Значит, в кишках валяться для тебя норм, а видеть их перемолотыми уже слишком?» «Я просто недавно это ел». «Ты здесь еду купил?» Теперь уже я удивился. «Ну да, тут дешево», — сказал он, вытирая рот рукавом. «Это ты поторопился. Нужно было подождать, пока они красавчика приготовят». Попытался я пошутить. От такой мысли Рорику стало еще хуже и его снова вырвало. «А убирать это кто будет? Некультурно как-то!» Будто услышав меня, к нам подошла полноватая бабуля в сером халате с ведром и шваброй. Подождав, пока мы отойдем, бабушка начала уборку. «Чего эти люди не уходят? Тут такие разборки происходят, опасные для жизни. А они даже не бегут!» – размышлял я вслух. «Ну, некоторые сбежали!» – заметил Рорик. «Да, но половина где-то остались!» значит им некуда идти. Или есть нечего, вот они и работают тут за еду. Когда Ролику стало лучше, он сделал несколько глотков шмурдика, и мы направились к выходу. Я был готов драться с оставшимися головорезами, но таких было маловато. Их мы встретили лишь когда вышли из подвала. Я сразу схватился за рукоять меча, хотя и навыки уже мог использовать, правда, недолго. Но, к моему удивлению, нас никто не атаковал. Пара мужиков с тесаком и мечом отвели от нас взгляды и прекратили разговор. В другой комнате была компания побольше. Четыре мужика с ножами, арбалетом и топором, но и те не стали нападать. «Это он убил красавчика!» – прошептал низкий мужичок с ножами. Из задней комнаты за нами увязались два встреченных ранее головореза. Но подходить к нам не стали, а сделали вид, что шли по другому делу. В следующей комнате были лишь рабочие. Они таскали фарш, муку и воду на кухню. Оттуда выносили готовую продукцию. «Эй, вы куда это несете?» Наехал я на грузчиков. Крупный мужик с перепугу упустил поднос с пирожками и уставился на меня. «Ты чего? Забыл, зачем мы тут? Давай заберем то, зачем пришли, и свалим!» Шепнул мне на ухо Рорик. Я молча кивнул, и мы пошли дальше. За нами не спеша шли все бандиты, которых мы встретили ранее а в следующей комнате к ним присоединились еще двое. «Похоже, нас сейчас будут убивать», – пробурчал Рорик, стараясь не оглядываться. «Да они боятся нас, не думаю, что хватит смелости напасть. Сейчас соберут двадцать человек и посмелеют». «Может, тогда прямо сейчас их убить?» – предложил я. «Не надо, может, получится избежать конфликта». «Тогда не ной и держись уверенней», – рявкнул я. Мы прошли по деревянной лестнице на второй этаж. Там было еще трое мужиков. Только одеты и вооружены они были получше. Одежда почти без дыр и выглядит, будто носилась всеми старшими братьями цыганской семьи по очереди. А на ногах и руках даже были кожаные накладки с железными пластинами. У двух из них было два коротких меча, нож и маленький арбалет. У третьего один для ближнего боя и несколько метательных ножей. Страха в их глазах было намного меньше, чем у остальных людей, но все же они не решались на нас нападать. Следующая дверь выглядела массивной, хоть и была из дерева. Она оказалась заперта. Мы с Рориком переглянулись, я пожал плечами и двинул ее ногой. Глухо, даже намека на ветхость нет. Тогда я использовал навык, не особо боясь, что это увидят головорезы. Пусть их страх растет. А что меня узнают, я особо не боялся. Как выяснилось, такие навыки, хоть и редки за пределами кланов, но все же встречаются. Мой кулак покрылся черными переплетениями и увеличился в несколько раз. Я нанес пару ударов по двери, но она и это выдержала, хотя такие удары разносили кирпичную стену. Тогда я еще немного увеличил кулака вместе с ним и предплечье. Удары стали сильнее, хотя и я уже был на пределе. Голова закружилась, давление повысилось, вот-вот пойдет кровь. Удар еще один и еще. Наконец послышался хруст, и древесина поддалась. Я толкнул дверь и развеял усиление. Мы оказались в хорошо обставленном помещении. Большой деревянный стол в центре, кожаные диваны, кресла, хоть и потертые, но выглядят получше, чем мебель в сиянии, тем более в ледской шхуне. Я все это время был готов к нападению и держал руку на рукоятке меча, но в помещении никого не было. Я прикрыл сломанную дверь, хотя она уже никого и не сдержит, но хотя бы глазеть на нас не станут. «Давай быстрее еще деньги и сваливаем отсюда!» – поторопил я Ролика. Хотя надобности в этом не было, он с первой секунды в этой комнате принялся обыскивать все шкафы и столы. «Что-то я сомневаюсь, что деньги тут!» Пробурчал он, спустя минуту поисков. «Может, не все, но хотя бы часть?» Ответил я, стоя у двери. «Это не похоже на хранилище, хотя, судя по всему, тут красавчик бывал частенько». «Зачем тогда такая дверь, если тут ничего ценного? Должно что-то быть». «Для нас ничего ценного, однако все документы были очень важны для красавчика». «Значит, денег тут нет?» Спросил я. «Скорее всего, нет». Нужно узнать, где он живет. Скорее всего, у него есть дом отдельно от офиса. Главное, чтобы он не был в верхнем квартале. А такое может быть? Я думал, там только городская и клановая элита живет. Когда у тебя есть деньги, то ты и есть элита. А у красавчика они были. Хотя вряд ли в таком количестве, чтобы купить дом в верхнем. Ладно, Рорик, оставляю поиск информации на твоих плечах. И ради бога, помойся уже нормально. Родить что? Не понял Ролик: Не ради, а ради Бога. Выражение такое. Никогда не слышал. У вас что, религии нет? Или божества какого-то? Есть, конечно, только мы его называем создателем. Да и верующих не так много. Это скорее не религия, а секта фанатиков. Хотя и простые люди частенько обращаются к Творцу в сложных ситуациях, но это скорее для спокойствия. Помощь от Творца еще никто не получал, как и ответа. «Людям нужно во что-то верить, особенно в таком месте», – добавил я. Гуман за дверью становился все громче, а люди все смелее. Некоторые уже разговаривали в полный голос, что-то бурно обсуждая. До нас доносились только отдельные слова. «Красавчик, убили, что будет, хорошо». «Рорик, поторопись, народ взбунтовался». «Тогда пойдем, здесь нужно не меньше часа просидеть, чтобы хоть что-то найти». «Что значит пойдем, мы убили людей и все зря?» «Тебе нужны деньги, мне нужны деньги, а эти пусть подождут, я подержу дверь, если что». С этими словами я подпер сломанную дверь модом, стоявшим неподалеку. «Думаешь, это их сдержит? Давай лучше свалим. Мертвецам деньги ни к чему». «Если ты долги не отдашь, то точно скоро мертвецом станешь. Ищи давай, я могу помочь». «Нет-нет, лучше стой у двери». «Мне так спокойней», — признался Рорик. «Думаю, они бы уже напали, если бы хотели». «Тогда чего они собрались?» – спросил Рорик, разрезая диван. Нож стукнулся о что-то металлическое, и я на секунду обрадовался, но это оказались лишь пружины. «Может, они спасибо хотят сказать или просто ждут своей очереди, чтобы обшарить кабинет?» – предположил Рорик. «Тогда почему они сами это не сделали?» «Красавчик держал всех в страхе, им сложно поверить, что все кончено, да и не рискнули перед тобой идти». Гул за дверью нарастал еще больше. Кто-то просил всех успокоиться, и я был очень благодарен этому человеку. Нет, если надо, я убью их всех, ни капли не жалея. Тут собрался такой сброд, который за монету мать продаст, а накормить людей мутантами и вовсе ничего не стоит. Другой вопрос – справлюсь ли я с ними. Да, они, скорее всего, не имеют частиц, а у меня их сразу две. Но превратиться в мутанта могут все, пусть даже не по собственному желанию. А один такой мутант – может доставить мне проблем. К тому же моя внутренняя энергия, если ее можно так назвать, закончилась. И я сейчас не могу использовать навык ночной частицы. Зато есть сумеречная. Это подтолкнуло меня на идею. Я сосредоточился на толпе за дверью и прочитал их эмоциональный фон. Страх, радость, зависть, злость, надежда, отчаяние, сомнения, замешательство – Все это смешалось, и трудно было понять настрой этих людей. Но раз они еще не напали, значит, есть шанс избежать боя. «Нашел!» – радостно воскликнул Рорик, вылезая из-за шкафа. В руке он держал железную консервную банку, а внутри что-то звенело. «Там за шкафом небольшой тайник был», – пояснил он. что то размеры не впечатляют», – признался я. «Если тут золотые, то на эти деньги можно будет дом купить. Не впечатляют его!» Пробурчал Рорик, заглядывая внутрь. Его улыбка плавно сменилась на противоположную. Он стал напоминать грустный смайлик. Очень грустный и окровавленный смайлик. «Все плохо? Или ты опять прикалываешься?» Спросил я. «Тут хватит только на одну хорошую пьянку. Штук 15 серебрух», сообщил Рорик. «Твоюж! Еще что-то есть в тайнике?» Не! «Я два раза проверил, когда банку достал». «Тогда уходим отсюда. Нужно узнать, есть ли у него дом или что-то такое. Может, просто место, где он часто бывает». С этими словами я отодвинул комод и открыл дверь. Рука рефлекторно потянулась к рукоятке меча. Надо же, всего несколько дней здесь, а уже привычки выработались. Доставать меч я не стал, чтоб не провоцировать публику, но держал руку на готове. Я вышел первым, Рорик за мной». В перед кабинетом собралось не меньше 20 человек. По большей части мужчины, но было и несколько женщин. Все выглядели по большей части растерянными и испуганными, чем злыми. Хотя у некоторых были такие рожи, будто они родились сразу с топором в руках и сами перегрызли пуповину. «Это он!» – зашептались люди. «Смотри, какой страшный!» – говорят, это он убил тухлого Бориса. Все же боятся, судя по взгляду и шепоту. Прохода из-за толпы не было, и я шагнул вперед, чтобы люди расступились. Даже брови нахмурил, чтобы придать злобы лицу. Хотел еще оскалиться, но потом вспомнил, что маска закрывает нижнюю часть лица. Люди начали расходиться, толкая друг друга. Мне даже стало немного жаль. Хотелось перебить их за то, что они тут готовят, хотя они и не виноваты. Что им сказали, то они и делают. Виновато всегда руководство. Вдруг из толпы послышался высокий мужской голос, слегка неприятный, как у тощего школьного заучки. Не хватало разве что картавости. «Э, уже уходите?» – спросил низенький бородатый мужичок с черными волосами. «Уходим!» – басом ответил я, отпихивая его рукой. «Э, брат, погоди, дай поговорить, да?» – то ли спросил, то ли попросил он. Но все же я был намного сильнее, несмотря на то, что был немного худее. «Зачем нам возвращаться?» удивился я. «Ну, вы вряд ли нашли то». «Да». Я остановился и обернулся на мужичка. «Что ты сказал? Откуда ты?» «Э, брат, обижаешь. Я был как брат красавчику, все его секреты знаю. Где он трусы хранит, каких девчонок трахает. Теперь вам помогать буду. Работа пиздец как нужна». «Да ты понимаешь, брат». «Чего?» «Но мне не нужны работники», сказал я. «Да у меня и денег нет». «Зачем злишься сразу, брат? Дай поговорить спокойно, да?» «Так говори, кто тебе не дает, только быстрее, мы заняты». «Слушай, пусть отец Рорик сам отвечает, ладно? Мы все тут за это собрались». Толпа одобрительно загудела, а я окончательно запутался. «Чего, бля?» Теперь уже и Рорик отвесил челюсть. «Вы главный стали отец, когда этого собаку замочили. Теперь мы за вами пойдем и, что скажете, делать будем. Тут все нормальные парни и девчата есть. Если что надо, ток скажи, всё найду, всё расскажу». Мы с Рориком переглянулись. Похоже, люди думают, что это он убил Красавчика, ну или что он главный, а я его телохранитель. В принципе, все логично, Красавчик тоже был не особо силен, а люди с частицей его охраняли. А тот мужик, которого потрепал мутант, вырубился, а когда проснулся, Красавчик был мертв, а Рорик весь в крови и кишках. Боюсь даже представить, что он подумал. «Слушай, вы все слушайте, вы все не так поняли, на самом деле...» — начал говорить Рорик и поднял руку, чтобы указать на меня пальцем. Я пихнул его локтем и сурово посмотрел, чтоб тот заткнулся. — На самом деле мы сейчас заняты, но можем немного поговорить. — исправился Рорик после моего толчка. — Зашибись, сейчас стол накроем, шмурдика достанем. Вах, какой праздник устроим! — обрадовался Бородач. Нет — Нет-нет, у нас прям очень мало времени, так что пойдем ты нам все быстро расскажешь. — Как скажешь, отец, любой твой слово сделаю! — Едва ли не выкрикнул мужик и открыл перед Рориком недавно выбитую дверь. Люди остались там, где стояли, но уже не выглядели такими испуганными, скорее исполнились надежды радости. Я же с Рориком находились в полном шоке. Вот уж чего я не ожидал, так это, что он станет главарем местной банды, а я его телохранителем. «Ты чего меня пихнул? Я хотел сказать, что это ты убил красавчика, и я не твой босс», — сказал он шепотом, заходя в кабинет. «Мне лишнее внимание не нужно, а ты больше разбираешься во всех этих бандитских делах». «Тайник не нашли, так понимаю. Я лично придумал, чтоб ни одна сволочь не нашел. Ой, простите, я не это имел в виду». С этими словами бородач полез к светильнику, на котором висело несколько кристаллов. Что-то покрутив там с минуту, он снял сам светильник и поставил на пол. Затем снова залез на комод и стал доставать из отверстия в потолке небольшие кожаные мешочки. Рурик по очереди их принимал. Я тоже взял один и обалдел, увидев содержимое. Весь мешок был набит золотыми монетами. «Вот и все, 120 золотых. Это за прошлый месяц заработали. Красавчик не успел забрать», — пояснил Бородач. Рурик сиял поярче этих кристаллов. А у меня все как-то плохо укладывалось в голове. «Я бы на месте этого мужика дождался, пока мы уйдем, а потом забрал бы все эти деньги себе». Хотя если он был заместителем и управляет тут всем производством, то он мог каждый месяц получать треть от этого или даже половину. И при этом без особого риска, под защитой красавчика. Вот и хочет все оставить как было. Значит, слушай, отец, и ты, брат, слушай. Расскажу все как есть, а там уж смотрите сами.